в кабинетах охотников, а также вышитом на одежде рыцарей. Не могу вам сказать, жили эти олени только в старину или существуют до сих пор. Шел я как-то по лесу и ел спелые вишни. Дичи перестрелял много и уже не обращал внимания на зайцев или подобную мелочь. Как вдруг...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 Вишневыми косточками оленя с ног не свалишь. Но все же я был доволен, что не растерялся. Придя домой, я рассказал об этом происшествии своим товарищам. Они подняли меня на смех и долго надоедали мне своими остротами. То один, то другой при удобном случае подносили мне горсть абрикосовых или вишневых косточек с едкими словами для будущей охоты.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 Охотник часто сталкивается с неожиданностями и опасностями. В критические минуты ему приходится пользоваться всем, что попадает под руку, лишь бы не упустить добычу. Подтвердить сказанное может следующий случай.